С искренним приветом к вам, герой Советского Союза, гвардии майор Якурнов. Под этим письмом и мне хотелось бы поставить свою подпись. Состоялся наш корпусный вечер, посвященный Великой Победе. Собрались лучшие люди, гордость и слава корпуса. Вечер открыл начальник политотдела Николай Яковлевич Кувшинников. Он предложил почтить светлую память тех, кто погиб на фронте во имя победы. Все встали, воцарилась минута молчания. Мы подвели итоги большому, трудному, но славному пути, пройденному авиаторами нашего корпуса от города Калинина через Курск, Киев, Львов, Будапешт до реки Грон, до подступов к Праге и Вене. За два года корпус получил 30 благодарностей от Верховного Главного Командования. Удостоен наименований Винницкий, награжден тремя боевыми орденами. За годы боев выросло 76 Героев Советского Союза. Личный состав получил 3536 орденов и 1370 медалей. Мы вспоминали светлое и мрачное, радостное и горькое море удачные и непродуманные всё, чем мы жили долгие месяцы боевой страды. Мы чествовали наших командиров дивизий, полковников Сапрыкина, Клобукова, Семененко, командиров полков, офицеров Ищенко, Корякова, Ковшикова, безденежных Косевича, Киреева, Дрозжикова, Коваленко, Поздникова, славили наших прекрасных командиров эскадрилий, ведущих групп лучших мастеров штурмового удара, кавалеров Золотой Звезды. Мы читали в тот вечер приветственные телеграммы, полученные от командующих наземными армиями, от командующего фронтом маршала Советского Союза Малиновского, от наших начальников из Москвы, столицы нашей великой Родины. До самой утренней зари в зале раздавались приветственные тосты. «За нашу победу, товарищи!» За нашу родину, боевые друзья. Больше четверти века прошло со дня победы. В памяти народной никогда не померкнет великий подвиг советских людей, разгромивших в единоборстве чёрные силы фашизма. Красная армия продемонстрировала свою мощь, несгибаемую волю к победе, верность родине, партии, идеям коммунизма. Художники создали величественные полотна, посвящённые ратному подвигу советских людей в годы минувших сражений. Историки обобщили опыт, подвели итоги операций, битв, кампаний и в целом всей войны. Мне хочется напомнить о том вкладе, который внесла советская авиация в общее дело разгрома врага хотя бы кратко. Жаско пришлось нашим лётчикам в первый период войны. Господство в воздухе захватила фашистская авиация, имевшая в своём активе лучшие самолёты, численное превосходство, преимущество в внезапного разбойничьего удара, опыт нескольких лет боевых операций на разных театрах военных действий. Да враг был силён. Чем громче слава тех, кто одолел хвалёный фашистский Люфтваффе, Славные соколы советской отчизны в ожесточённых воздушных сражениях разгромили гитлеровскую авиацию, вырвали из рук врага господство в воздухе, обеспечили свободу действий нашей армии и флоту, избавили население от вражеских бомбардировок с воздуха, уничтожили огромное количество боевой техники и живой силы врага. За годы войны советские авиаторы совершили более 3 миллионов самолётов вылетов. Обрушили на фашистов миллионы тонн бомб. Уничтожили в воздухе и на земле около 55 тысяч немецких самолетов. Пусть никогда не забывают величие итогов минувшей войны любители новых военных авантюр на нашей планете. Люди помнят прошлое, живут настоящим, смотрят в будущее. Таков закон бытия. Мы говорим... Советская авиация в годы минувшей войны стала могучей и грозной силой. Мы знаем, в послевоенные годы она стала ещё более мощной. Реактивные ракетоносцы сверхзвуковой, имеющие на вооружении ядерное и термоядерное оружие. В авиационных кругах появились новые категории и термины: гиперзвук, воздушно-космические корабли. Авиация колыбель космонавтов.